С большими грудями под красной кофточкой С треугольным, как у гусени, животом Под черной шерстяной юбкой «Добро пожаловать, ваше превосходительство!» Сказала она «Покушать изволите или самовар прикажете?» Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи И на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях И от ревесота невнимательно ответил «Самовар, хозяйка тут или служишь?» «Хозяйка, ваше превосходительство» Сама, значит, держишь Так точно, сама Ну что ж, вдова, что ли, что сама видишь дело? Не вдова, ваше превосходительство А надо же чем-нибудь жить И хозяйствовать я люблю Так, так, это хорошо И как чисто, приятно у тебя Женщина все время пытливо смотрела на него Слегка щурясь И чистоту люблю, ответила она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 Сколько лет мы не виделись? Лет тридцать пять? Тридцать, Николай Алексеевич. <ган> Мне сейчас сорок восемь. А вам под шестьдесят, думаю. Вроде этого. Боже мой, как странно. Что странно, сударь? <ган> ну, все, все. Как ты не понимаешь. Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился... И, краснея сквозь седину, стал говорить. Ничего не знаю тебя с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах? Мне господа вскоре после вас вольную дали. А где жила потом? Долго рассказывает сударь. Замужем, говоришь, не была? Нет, не была. Почему? При такой красоте, которую ты имела. Не могла я этого сделать.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 помнишь, как на тебя все заглядывались? Помню, сударь. Были вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть? А -а -а, все проходит, все забывается. Все проходит. Да не все забывается. У -у -у -у Уходи. Сказал им, отворачивайся, подходя к окну. Уходи, пожалуйста.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 Он хмуро думал, да, как прелестно была, волшебно, прекрасно. Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у нее руку, и тотчас стыдился своего стыда, разве не правда, что она дала мне лучшие минуты жизни? закату проглянуло бледное солнце, кучер гнал рысой все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью, «А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали». «Верно, давно, извольте, знать ее?» «Давно, Клим. баба ума палата». И все, говорят, богатеет, деньги в рост дает. Это ничего не значит. Как не значит? Кому ж не хочется получше пожить, если совестью давать худого мало? А она, говорят, справедливо это. Но круто! Не отдал вовремя! Пеняй на себя! Да-да, пеняй на себя... Да погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду Низкое солнце, желтое светило на пустые поля Лошади ровно шлепали по лужам Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови думал Да, пеняй на себя Да, конечно, лучшие минуты И не лучшие, а истинно волшебные Кругом шиповник, алый цвёл, стояли тёмных лип аллей. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Какой вздор! это самая надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома.